А как тебе Новый год? насмешливо спросил он после паузы. Хорошо. Я давно не была так счастлива, как сейчас. Быстро ж ты стала счастливой хмыкнул он в трубку. А разве это плохо? Неужели тебе было бы легче, если бы я лила слезы в подушку? Легче бы не стало, это верно. Но... Я бы хоть как-то пытался тебе помочь, я знаю. — Пап, я очень переживаю за наш вчерашний разговор. — Мне тоже не сладко, — проворчал отец, но голос его потеплел. — Время покажет, кто из нас прав. — Вот и я о том же. Время — оно не только лучший лекарь, но и самый справедливый судья. Брать на себя его функции бессмысленно. Человек должен пройти через свои ошибки, чтобы найти свое счастье. Или окончательно его потерять. Отец тяжело вздохнул. — Не сужу я никого. Права такого не имею. Ни тебя, ни мужа твоего, ни этого Ладышева. Отцовское сердце болит. Одна ты у меня. Мой век не долг, а у тебя теперь и надежного плеча рядом нет. — Есть, папа, есть, поверь. — Жаль, что ты не знаком с Вадимом. — И что он? — Принц на белом коне? Чем-то лучше Виталика? — Многим, многим, — усмехнулся отец. — Не потребовал бы с тебя денег, и у меня проблема не возникла бы. А он их и не требовал. Я сама решила отдать. Не хотела, чтобы чужой человек брал на себя мои расходы. Вот именно, чужой. — На тот момент чужой, — согласилась Катя. — Неужели ты до сих пор считаешь, что Виталик тебе свой? — Считаю, потому что он мой зять и компаньон. Если бы не он, не было бы у меня своего дела. Перестанет быть зятем. — Считай, что и дела нет. — То есть? — Покупателя уже ищет. — Вот так. Вздохнул Александр Ильич. Вчера утром по телефону известил. — Понятно. Это из-за того, что ты с ним вовремя не рассчитался? Да нет. Я с ним пятого числа каждого месяца рассчитываюсь, — признался отец выходит проблема не в деньгах сделала вывод катя а много ты ему еще должен ну чтобы выкупить свою долю много или немного не важно роли это уже не играет он все решил как и ты решила ну как же так папа упавшим голосом спросила она да ладно не переживай разберемся — проворчал отец. — Спасибо, что позвонила. От сердца отлегло. И мне полегчало. — Арину Ивану за меня поздравь с Новым годом. — Поздравлю. Она ведь тоже переживает. — Все будет хорошо. Целую. Закончив разговор, Катя опустила телефон и задумалась. — Как помочь отцу? — Да. — Видно, придется встретиться с Виталиком, — поняла она. Неожиданно на кухне зажегся свет. — Ты куда пропала? — Что-то случилось? — сразу уловил перемену в ее настроении Вадим. — Все в порядке. Катя отвела взгляд. — Вот думаю, может предложить Нине Георгиевне вечером стол на кухне накрыть? — Конечно, на кухне. Сколько можно эту посуду туда-сюда таскать? но сначала ответь, что случилось. Он привлек ее к себе и, изучающе, заглянул в глаза. — Ничего. Вот отцу позвонила, поздравила. Показала она взглядом на трубку. — И что? — Катя, не молчи, пожалуйста. Рассказывай все, как есть. Ну, в общем, Виталик вчера заявил, что ищет покупателя на автомойку. И дело вовсе не в том, что с ним вовремя не рассчитались. До пятого числа, когда воплачиваются проценты, время еще есть. — Так вот в чем дело, — дошло до Вадима. — Этого следовало ожидать. — Ну что ж, в таком случае мне понятен ход дальнейших действий. — Каких действий? — подняла глаза Катя. — Чьих? — Проскурина. И моих в том числе. Обещаю, что завтра же займусь этим делом. Но чем ты сможешь помочь отцу? Виталик с тобой даже разговаривать не станет. Со мной не станет, это верно. Но есть другие люди и другие варианты. Я надеюсь, не криминальные разборки? Ну что ты? Нет, конечно. Успокойся. Улыбнувшись, он крепче прижал ее к себе. Что-то я снова оголодал. Там еще остался салат Оливье. — Полно. Я вчера спрятала незаправленную часть в холодильник. — Замечательно. Только чур мою порцию заправить обыкновенным майонезом. А то взяли моду йогуртом поливать, — проворчал он. — Поужинаем и домой. Спать люблю в своей кровати. — А здесь разве не твоя? — Моя. Но я на ней сто лет не спал, да и тесновато будет двоим. К тому же я предпочитаю свой халат, свои шлепанцы, свою душевую кабину. Весет же некоторым, а у меня из своего только машина и осталась. С грустью заметила она, да еще ноутбук. Зато у тебя теперь есть я, поэтому сегодня... Мы будем спать в нашей кровати, ходить в наших халатах. А хочешь, я тебе свои шлепанцы подарю? — не -а -а, замотала головой Катя. — Во-первых, они даренные, А во-вторых, не носить же мне потом тебя на руках в ванну. Она перешла на шутливый тон. — Ладно, ладно, уговорил. Поедем к тебе. Только заскочим на Чкалова, надо прихватить кое-что из вещей. — Согласен забрать все сразу, — рассмеялся Вадим, но сначала поужинаем. — Ну, правда, очень ей захотелось, — жалобно законючил он. — Пока, Кельвин. — До свидания, Нина Георгиевна. Пожав псу лапу, тепло обнялась с хозяйкой Катя. — Спасибо вам. — Это вам спасибо, дорогая. Нина Георгиевна прижала к себе гостью и с улыбкой взглянула на сына. — Наконец-то меня порадовал Аболтус! — Ну что вы! Какой он Аболтус? — У вас самый лучший в мире сын, — не согласилась Катя. — Самый умный, добрый, заботливый и нежный. Я бы от такого не отказалась. — Вот и не отказывайтесь! — и взяв на руки скачущего под ногами пса, напомнила. ⁇ Ждем в гости! ⁇ Обещали. Обязательно. У нас редакция недалеко, так что я еще успею вам надоесть. Это мне надоесть, Катенька. Вы, видно, не знаете, что самые надоедливые в мире это одинокие пожилые женщины. Правда, Вадик? ⁇ Не знаю. — Кроме тебя и Галины Петровны ни с кем из данной категории не общаюсь, — отшутился он. — Забыла Галю поздравить с Новым годом. Опустив пса, всплеснула руками Нина Георгиевна. — У нее там, в России, уже десять вечера. Может, еще не спит? — Может, и не спит. — Все, мам, нам пора. Спасибо тебе. Поцеловал он ее на прощание и, открыв замки, строго добавил. — — Давление на ночь измерь и позвони. — Да нормальное у меня давление, — отмахнулась Нина Георгиевна. — Ну, позвоню. Куда ж я денусь? Заперев дверь, она присела на банкетку, достала из футляра очки, подтянула к себе записную книжку с телефонными номерами и сняла трубку. — Надо обязательно с Галей радостью поделиться. Скорей бы уже возвращалась.